Глава 5. Пульт управления кораблем был несложен. Если бы время не подпирало, я бы попытался разобраться. Но все упиралось во время и в наличие так называемых причальных башен, о которых сразу поведал Серхио. Ходят они от башни к башне, никогда не спускаются. Почему? Да кто его знает, Дон Алехандро. Серхио говорил, а сам еще раз обшаривал корабль на предмет пропущенных ценностей. Прям видно было, как у него сердце болит от того, что все забрать нельзя. Это ж чары, про них обычные люди мало чего знают. Никогда не задумывался, а слышать — не слышал. Не спускаются, и все тут. Зато ходят точно по часам и быстро. Хорошая штука, жаль, что сейчас такое не делают. «Почему не делают?» — удивился я. «Корабль выглядит новым. Разве что отделка». «Летающие корабли — работа рода Мурилью, а они закончились еще раньше, чем Бельмонты. Вот так два чародейских рода передрались, ни одного не осталось. И вместе с ними сгинули как плохие, так и хорошие знания. Сейчас мы еще и память о них хотим уничтожить». Если в голосе Серхию было огорчение, то всего ничего, и продолжил он довольно бодро. «Как поджигать-то будем? Артефактная защита здесь. Что именно?» «А кто его знает? Я же не чародей, Дон Алехандро. Мини-Дон!» Удивляло, что он, взрослый вроде бы мужик, относился ко мне как более старшему и опытному и полностью полагался на мои решения. Но я тоже не знал, какие из артефактов в кабине относились к тушению пожаров, поэтому почесал в затылке, и мы безжалостно выдрали все, что не относились к управлению. С последними точно промахнуться не удалось бы. Они были компактно собраны в блоке под рулем. Дерево, лишившееся артефактной подпитки, вмиг рассохлось и не выглядело уже столь блестяще, как до нашего акта вандализма. Теперь верилось, что устройство древнее и разваливающееся на ходу. Оставалось только поджечь и запустить корабль, чтобы помочь ему развалиться. Серхио зачиркал кресалом над одной из куч одежды, которую мы равномерно разбросали по палубе. То ли одежда была недостаточно сухой, то ли ее стоило чем-то пропитать, но загораться ничего не хотелось. Я уже стал сомневаться, что затея выгорит, как вспомнил, что перед смертью успел выучиться чаром. Пусть на скорую руку, пусть дефектно, но в качестве заклинания нападения старикашка мне всучил огненный ручей, утверждая, что это самое перспективное для начинающих. Вот и пришло время использовать. Знания были вложены в голову, но только в теории, В замкнутом пространстве кабинета старикашки проверить возможности не было. Пришлось поверить так называемому «учителю» на слово. И вот сейчас я проделал связку слова «жест поток», и от моего пальца отделилась танюсенькая огненная ниточка. Выглядела она настолько убого, что назвать это заклинание заклинанием, нападения мог только в конец больной человек. Но, несмотря на свою мизерность... Огненный ручеек, добравшись до дерева, не просто оставил на нем черную точку, но породил очаг возгорания. Инициировав еще пару в разных местах, я скомандовал Серхио двигаться на выход, пошел в рубку и занес ладонь над активацией автопилота. Немного помедлил, за что чуть не поплатился, потому что огонь разгорелся неестественно быстро, и выход из рубки превратился в огненное кольцо, которое я преодолел длинным прыжком». Еще одним прыжком я преодолел расстояние с палубы до причальной площадки, потому что сходни уже не было. Прыжок получился на пределе. площадке я коснулся самыми носками сапог, а Серхи ухватил меня за руку и резко дернул на себя. Если бы не он, мог бы и улететь вниз, к замковой стене. Ну и рисковый вы парень, Дон Алехандро. Чуть не сверзли верхотуры. Выбор был небольшим — сгореть или рискнуть. «Нужно было учесть, что корабль полетит сразу же и обвязать вас веревкой». «Все мы задним умом крепки», — буркнул я. Адреналин схлынул, и я осознал, как близок был к смерти. Но веревка тоже могла загореться. «Дон Алехандро, мне показалось, ли вы чарами подожгли?» «Чарами», — признал я. «Но как же чародеи отправили на жертвенник?» «Возможно, как раз из-за этого ритуалы и пошел наперекосяк». Возможно, я слабый чародей. Серхио, я ничего не помню из того, что было. Заклинаний припомнилось всего три штуки, очень хилых. Вряд ли они нам хоть как-то помогут. Нам не о чарах говорить, а уходить нужно. Уходить нужно. Но про чары вы зря, что слабые. Горит-то как, а, Дон Алехандро? С восторгом сказал Серхио. Я повернулся. Летучий корабль теперь был не только летучим, но и огненным. Горел он красиво, но так быстро, что до воды может не дотянуть. И ладно бы в лесу свалиться, а если на побережье? Но сделать я мог только одно — побыстрее убраться из замка. Исчезновение трупов произвело на меня неблагоприятное впечатление. Вдруг исчезновение живых — дело времени. Не зря же Серхио говорил, что еще никому не удалось пережить тут ночь. После того, как я ему это напомнил, ему тоже резко расхотелось любоваться горящим кораблем. И то правда, ни текущей воды, ни работающих людей не наблюдалось, а значит, зрелище потеряло две трети привлекательности, поэтому мы подхватили мешки и одеяло и двинулись на выход. Его спутать с чем-то другим было невозможно, поэтому вскоре мы стояли за стеной замка, и я размышлял, что мне не нравится больше. Неприветливые каменные стены, за которыми творится непонятная хрень, Или не менее неприветливый лес, в котором наверняка тоже происходит нечто не слишком хорошее. Не зря же Серхио уверен, что вероятность выбраться из него стремится к нулю. От замка шла длинная мощеная дорога и уже в лесу раздваивалась. Странно, но на этом месте никакого камня не было. Типа налево пойдешь, два часа проживешь, направо пойдешь, час проживешь, прямо пойдешь, сразу умрешь. Вариант пойти прямо я даже не рассматривал. Лес был огромен. В стволе любого из деревьев, возвышавшихся над нами как небоскребы, можно было устроить комфортное жилище. Правда, там были бы всего одна-две комнаты на этаж, зато гарантирован приятный вид из окна на густой темный подлесок в человеческий рост, в котором наверняка прятались разные экзотические зверюшки с экзотическими же способами добывания пропитания из мимо проходящих путников. Нет. «В лес идти — верная смерть. Нужно держаться дороге, которая выглядит ухоженной, как будто ею не только постоянно пользуются, но и постоянно приводят в порядок. Никакой травы между брусками камня, отполированного временем». «Направо или налево?» — спросил я у Серхио. «Дон Акуньо говорил, что дороги — самое опасное место в Сангреларе». Ответил он, обреченно глядя на стену леса. «А кем был дон Акуньо? Поначалу-то обычный искатель приключений, потом учитель фехтования. Лучший фехтовальщик Миби был. Серхио говорил заметной грустью, но охотно, еще бы. Это отдаляло момент решения. Почему был? Потому что его первым на алтаре приговорили. Видать, слабо фехтовальщика покою не давала покойному высочеству. Странный выбор жертв. Зачем принц, фехтовальщик и священник? Он получает часть их знаний и умений. Церковь — серьезная сила, а Падре Хавьер много чего знал по тому, кто с кем дружит и кто кому должен. Их орден — один из самых сильных. И способность убеждения, которая проявилась у Падре, когда он говорил с вояками, она дана единицам, была вероятна, что принц ее унаследует. Остальные двое, упокой Всевышний их душу, были чародеями, тоже сильнейшими. На усиление наследника бы кого не выберут. Получается, на алтаре остался еще один мой единокровный брат. И не жалко было принцу родственников. Или мы для него вариант скота, который разводят специально на убой. Я достал из кошелька монету и вгляделся в изображение. Не знаю, ныне шли ли это король, прошлое ли или вообще другого государства, но рожа у него припоганейшая. Не хочется с таким быть связанным хоть чем-то. Хоть подданством, хоть узами крови. «Куда ведут дороги, ты знаешь?» «Как не знать? Знаю. Одна в Блоре, вторая в Уларио. Это города?» «Побойтесь Всевышнего, Дон Алехандро. Какие города? Разве могли тут сохраниться города после гибели последних чародеев из рода Бельмонта? Мурили-то еще раньше сдохли». «Серхио, у меня в голове полнейшая пустота», — напомнил я. «Я думал, Сангрилар большой остров». На них могут быть города. Странная у вас пустота. Такое помните, что и не всякий ученый знает о мелочей, что известно любому ребенку, не помните. Только Всевышний знает, что нужно было мне оставить. Удачно вернул я. Так что там с городами? Были города, как же. Ответил Серхио, и мне показалось, что он специально тянет время, боясь отправляться в дорогу. По одному рядом с каждым чародейским замком. И поселки были... Да только теперь их всего три осталось на самом побережье, куда проклятие редко дотягивается. Фланд, который считается мибийским. Он аж на другом конце острова. Уларио, со стороны Гравиды. Деблоры, за которые спорят Гравида и Анкилия. Названий Серхио на меня вывалил сразу множество. Да только ни одно мне ничего не говорило, кроме разве что Мибии, король который потерял сегодня двух сыновей, но не тех, которых планировал. Покушение на Дона Алехандра я ныне воспринимал как покушение на самого себя, так что мибийский король за это еще ответит. А старикашка силен. Зря я на него бочку хотела. Он не только воскресил тело, но и вынес почти всех моих врагов. И это уже после смерти. Страшно представить, что он мог делать при жизни, поэтому даже представлять не хочу». Хотя не скрою, корабль впечатлил. Во флан через лес мы точно не пойдем, к нему нет дороги. Дороги-то как раз все сохранились, возразил Серхио. Если к Уларио пойдем, ответвление будет к фланду. Но там точно поляжем не дойдем. Да и до Уларио не дойдем. Неожиданно пессимистично заключил он. Что ближе, Уларио или Блора? Спросил я. Я пожалел, что не было возможности рассмотреть или даже захватить карту из рубки корабля. Но она была такой огромной, что скрыть ее никак не получилось бы. Это такая улика всем уликам улика, которая орала бы любому появляющемуся с нами рядом. Они ограбили королевский корабль. Так что нет, удобство удобством, а безопасность важнее. По карте чуть ближе у Ларио, но это если по дороге идти. А так только Всевышний знает». Серхио крутанул кистью руки, изобразив какой-то символ, относящийся к упомянутому божеству. «Разницы особой нет, где помирать». «Предлагаю следующее. Подбрасываю монету. Если она падает монархическим ликом вверх, идем в Уларио, вниз, в Блоре. На все будет воля Всевышнего», — согласился Серхио. «Монарх явил свой мерзкий лик, указывая на Уларио, поэтому мы пошли по дороге в ту сторону». Серхио тяжело вздохнул. «Дон Акуния говорил, что идти по сангреларским дорогам нельзя. На них чаще всего разное чародейское дерьмо сидит в засаде. На дороге мы хотя бы увидим, кто на нас нападет». Я повернул в сторону у Уларио и пошел по ровной дороге, на которой даже стыки между камнями не чувствовались. Серхио пошел рядом. «И не поспоришь, Дон Алехандро. Нервно хохотнул он. Только не уверен я, что хотел бы столкнуться со своей смертью лицом к лицу. Иной раз лучше не знать, что тебе грозит, и умереть, даже не узнав от чего. Наверное, в нашем положении правильно было бы идти молча. Но тихо идти по дороге мы могли бы разве что на цыпочках, а спускаться в лес... Благодарю покорно, не хочется узнавать, какие твари водятся в кустах и на деревьях. Зато мы встретим опасное с оружием в руках. «И не поспоришь, дон Алекандро». Он вздрагивал от каждого шороха, хотя трусом не был, но неизвестная чародейская опасность – самая страшная. Но лучше бы нам никого не встретить. В лесу тихо не было. Шелестели листья, пели птицы, громко шуршала в подлеске какая-то живность. Хотелось надеяться, что мелкая. Ветер доносил то аромат каких-то цветов, то амбре гниеющих пищевых отходов. Но второе куда реже, чем первое. Вылетевшая к дороге бабочка сразу залетела обратно, но это не помешало мне разглядеть, что ее пестрые крылья были размером в добрую мужскую ладонь. Больше к дороге не выходил никто. Лес выглядел будто принюхивающимся к двум случайным путникам, решающим, что с ними делать. Это беспокоило. «Серхио, расскажи, что ты вообще знаешь про Сангрилар. попросил я, чтобы отвлечься. — Какому государству он хотя бы принадлежит? Когда Мурилия с Бельмонта были еще живы, то делился он между Мибией и Гравидой. Охотно начал рассказ Серхио. Та часть, что была под Мурилией, принадлежала Мибии, а Бельмонты были подданными Гравиды. То есть мибийцы проводили ритуал в чужой стране? Последний Бельмонта заявил, что он сам себе государство. Ну а сейчас ни одна страна себе таких заморочек не хочет. Принято считать, что остров – ничейная территория. Зачистить не могут, потому что здесь масса посмертных проклятий. С одного последнего Бельмонта прилетело столько, что думали, остров вообще под воду уйдет. Но ничего, приспособились как-то. Рейды за добычей ходят, хотя когда сильно наглеют, никто не возвращается. А что здесь добывают? Много чего для декоктов. Травки всякие, части животных. Вон, видите, на дереве гриб? Я кивнул. Этот гриб было сложно не заметить. Больше всего он напоминал зонтик, под которым с удобством разместилась бы группа друзей за столиком уличного кафе. И был он таким толстым, что никакой ураган никуда этот зонтик не снес бы. Разумеется, если он будет размещен на такой же солидной основе, как ствол этого дерева. За такой гриб в стросе можно дом купить. Маленький, и на окраине, но целый дом. Тем не менее, в сторону столь дорогого ингредиента Серхио даже не дернулся. И я с ним был солидарен. Тащиться через подозрительную поросоль ради того, чтобы заполучить совершенно ненужный нам сейчас зонтик весом в маленького слона? Спасибо, но нет. «Строса — это... столица Миби!» — охотно пояснил Серхио. «Большой город, богатый. У Дона Акуния там как раз и была фехтовальная школа. Он уже подумывал кому-то передать, и на покой, но не сложилось. Серхио поскучнел. Пришлось срочно переводить разговор. А при Мурилии с Бельмонта здесь как было? Да так же, как и в других местах. Пожалуй, плечами. Обычно. Никаких бесхозных зверей, никакого проклятия. — То есть твари — результат проклятия? — Часть и самое большее, да. Первоначальные твариты были созданы Мурилия для защиты своих земель. Хозяин, разрешенные люди ходили без опаски, а чужаки уничтожались сразу. Поскольку тогда еще Мурилия с Бельмонты были дружны, то решили сделать общую защиту острова. Ну а когда они друг друга поуничтожали, тогда хлынули посмертные проклятия, превратив Сангрелар в то, что он сейчас. Посмертное проклятие одного чародея и то способно кусок земли в выжженную степь превратить, а здесь два рода. «Одновременно поубивали друг друга?» «Не, поначалу одни урили померли», «даже с радостью сказал Серхио». «Но там глава ошибка непростой был. Он на Бельмонта такое хитрое проклятие наложил, что они размножаться не смогли и вымерли сами. Последнего, правда, объединенные силы миби и гравида приговорили, чтоб вдруг не поднапрягся и не оставил потомка». «Вот тогда, говорят, всплеск был огромнейший». Даже рыба какое-то время вокруг Сангрелара измененная была, а потом — ничем. То ли поздыхала, то ли поели ее всю. Внезапно он замолчал и севшим голосом сказал. «Ну все, Дон Алехандро, пришли мы». На дорогу перед нами вылез паук. Был он очень похож на того, который служил фамильяром у старикашки. Те же блестящие глазки, тот же мех на лапах. Но вот размерчик подкачал. «Этому паучку давишний гриб мог бы сойти за чайное блюдце, если вдруг пауки устраивают чаепитие».